Второй снаряд, уроды пустили слишком низко, и он врезается в давным-давно подбитый танк, рвет башню, то подскакивает, но невысоко, крутится, словно в недоумении, и врезается в камень справа от Карлоса Флегетона, щедросыпая его острыми осколками. «Уходите!» «Уже!» Фра Корыто не дураки, опыта у них полно, сразу поняли, что апостол и прикрывает их,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 «Надо!» — и сжимают кулаки в бессильной ярости. «Надо!» — одежда лишь на то, что Карлос не самоубийца, что не останется в огненном аду дольше, чем нужно, успеет. И еще, что повезет, и мощный ЗСК не будет поврежден и вынесет бойца. Взрыв, взрыв, пули, снова взрыв. Броневик ползет задом, подставляя уродом толстую лобовую броню подальше от огненного мешка и